Глава 4. Мы построим свой путь. С Блэк Джеком и шлюхами. Поздравляю, Арч. Спасибо. И как оно? Прекрасно. Поздравляю, Арч. Поздравляю. Поздрав... Я устал. Мне реально очень приятно. Я улыбаюсь, причем искренне. Я действительно им всем благодарен. Это сильно мотивирует и заряжает. Но имповы-тарантасы, я пришел в Танатос не за этим. Я пришел сюда пить, веселиться и уехать с кем-нибудь неболтливой. Очень хочется попасть на второй этаж. Туда, где спокойней. Туда, где можно будет скрыться от поклонников. Ладно бы еще поклониться, это куда ни шло. Но нет же. Одна девушка на два десятка парней. Ладно, чувствую, что начинаю уже просто ворчать. «Мои поздравления, Арч!» «Спасибо. А, привет, Гара!» Сказал я, когда понял, кто заслонил весь свет. «Присядешь или спешишь?» «Не, нам сегодня некуда спешить. Привет, Маус!» Экс-капитан тепло поздоровался со всеми. Косо посмотрел на странного худого парня в круглых очках. Присел рядом и быстренько открыл меню, листая напитки. «Ты там эксклюзивами не богат, случаем?» Протянул Маус. Откуда у бедного капитана первой волны доступ к эксклюзивам? Ну да, конечно. Тем более крайнюю партию выиграли пилигримы. У них лучший игрок, у них же и основные городские награды. Так что никому из нас не надо сегодня подниматься наверх для поздравлений. Не наша гильдия. А вот поцелуй смерти я уже давно не пробовал. Собственно говоря, с той обороны я его ни разу и не заработал. но иногда удавалось отхватить у более опытных коллег. Впрочем, с алкоголем проблем не было. Наш стол буквально был завален напитками и закусками, причем разнообразными. Мне кажется, тут все меню с первого этажа на столе стоит. Фанаты угощают. Мы забились в самый дальний угол первого этажа, в самый темный закуток Танатоса. Но нас не только все находят, нас уже знают. а на самой поверхности стола намалеван символ рассветных демонов. Разумеется, он пропадает, если вызвать меню. Но наш столик никто не занимает уже несколько месяцев. Мы обо всем этом не просили. Просто приходили и каждый раз садились за одно и то же место. «Должен сказать, Арч!» — Гара заговорил лишь, когда дождался свой стакан Рома. «Я до самого конца не верил в твою безумную идею». Я чувствовал. «Твоя поддержка меня сильно мотивировала», — ответил я, улыбнувшись. Мы краем глаза наблюдали за Овером, который по очереди макал пальцы в разные стаканы с напитками, а потом нюхал их. Причем не просто нюхал, а словно бы сигаретой затягивался. «Все в гильдии идут вперед потому, а ты вопреки. Наперекор. Не знаю, кому из нас двоих ты хотел доказать, что сможешь, но ты доказал». «Обоим Гара». И тебе, и себе, и всем вокруг. Восемь месяцев. Примерно. Путь, конечно, странный, но факт остается фактом. За восемь месяцев в гильдии ты пробился в топ-10 тысяч. Это не рекорд. Даже не близко. Раньше времена были другие, и рейтинги ниже, и конкуренции меньше. Просто за дехантов дают столько же очков, сколько и за хантов. Повисла пауза. Мы оба поняли, к чему это было сказано. Имповшот, шот, которого все никак не выбьют из семерки. Поэтому мы молча наблюдали за Овером, который в данный момент хаотично менял местами бокалы с алкоголем, периодически переливая что-то из одного в другой. «Поздравляю, Арч! Крутые фотки в блоге!» «Спасибо большое!» Гара сделал глоток, а я продолжил. «Этот рейтинг ничего не дает?» и ни на что не влияет согласен но не совсем это статистика и показатель ты сам знаешь что это значит для расвов сколько уже набралось двадцать три включая одно приглашение от пилигримов и шесть от гильдии из свободной коалиции Личные? нет весь отряд кроме жрока само собой многие предлагают статус капитана и пониженную комиссию кто то вообще дает год игры без комиссии Стандартная практика. А сам чего думаешь? Рассматриваешь предложение? Пилигримов, да. Остальных не особо. Но завтра я собираюсь отправить заявку на капитанство Веге. Формально он не имеет права мне отказать. Формально как раз имеет. В уставе не прописано прямо, что топ-10 тысяч — это капитанство. К тому же ты набил свой рейтинг несколько иным путем, нежели стандартный способ для гильдии. Стандартные способы мне не подходят. Мы это все уже проходили. К тому же, по факту, все Расвы входящие в десять тысяч либо капитаны, либо вторая волна. Так что он не может не дать мне ничего. Твоя правда. Он не захочет терять такой отряд на ровном месте. Это слишком сильно ударит по репутации гильдии. Вот и я о чем. Репутация. Сначала я презирал Расвов за это. За всю показушность этого слова. Но то была скорее злость и обида. Они мною воспользовались, а сами выставляют себя героями. Помогают новеньким, заботятся об игроках, воюют с дихантами. Но сейчас я и сам воспользовался этим приемом. Могу ли я сказать, что сделал больше, чем раз вы? Точно нет. За последние шесть месяцев мы выходили на охоту четырнадцать раз. Иногда впустую. Чаще ловили одиночек и маленькие отряды. Такая партия, как вчера, редкость. Диханты не особо любители сбиваться в большие стаи. Чем больше веса, тем сложнее им обороняться против Роркха. А это вообще не их путь. Так что цифры на лицо. За полгода мы убили 63 диханта. Это капля в море. Раз вы сделали больше, вычистив тогда один их сервер. Да, там подрезали всего одну маленькую гильдию. Зато на крупную сумму денег. И вряд ли они быстро оправились. А мы что? Да, грохнули больше полусотни игроков. Забрали их лут. Но это вряд ли помешало им выйти в следующую партию. Поэтому я не мог сказать, что мы такие хорошие и действительно боремся с заразой, пока остальные просто бьют себя пяткой в грудь. Но это пока что. Это лишь первый этап. И он уже пройден. Потому что у рассветных демонов есть репутация. И популярность. Для большинства новичков мы стали иконами. Особенно я. Игрок первой волны, что грохнул самого аватара, пусть и ценой своего ханта. А теперь в открытую выступивший против других игроков, что отравляют всем жизнь. Нас просто боготворят. Котятам пофигу, они играют днем. Серьезным игрокам тоже насрать. Их мало волнуют, как мои заслуги, так и трусливые крысы, бьющие из засад. Но новичков, что пытаются прорваться наверх, Мой пример вдохновляет. И это самая большая масса игроков в ночных партиях. Они пишут на форумах, спамят мне в личку, выкладывают посты с хэштегами. И, разумеется, ломятся к нашему столу в Танатосе. Два этажа фанатов. Не все, конечно. Далеко не все из них. Но, тем не менее. И вот с такой репутацией Веге придется считаться. Потому что рассветные демоны — это не мой отряд. В первую очередь это боевая группа гильдии. Как никто не считает святых паладинов отрядом Амидраэль. Для всего сообщества это элитный ударный кулак, созданный расвами. Но все может моментально измениться, если я уйду к пилигримам. Потому что за эти шесть месяцев я не заметил много желающих пойти по нашему пути. Гильдейские слишком пригрелись на своих местах. Зачем рисковать, суя руку в пасть тигра? Если можно работать по методичке и медленно, но стабильно ползти вверх, а тут непредсказуемые игроки Диханта, от которых не знаешь, чего ожидать. Значит, капитанство все-таки. А зачем оно тебе, Арч? Больше свободы. А она тебе зачем? К чему ты хочешь прийти в итоге? Слушай, это прозвучит очень пафосно, но я собираюсь извести Дихантов. Вот прям всех. Для начала. Прям всех протянул Гара. Ты же понимаешь, что главный дихант будет ждать тебя на третьей волне. Понимаю, но к этому мы еще придем. Первая волна самая важная, она основа, как и у хантов. Вырежем дихантов там и приток этих тварей сякнет. Тогда проще будет и с остальными разобраться. На второй волне их пара сотен человек от силы, на третьей десятки. С этим уже проще. Не скажу, что проще. Все-таки дихант второй волны — это не дихант, пинающий новичков из-под тишка. Но твою мысль я понял. Это вполне реально. Осталось совершить невозможное и перебить всех тварей с первой волны. Я же говорю, мелочи. Просто следующий шаг. Гара улыбнулся и поднял стакан. Мы чокнулись и выпили. Очередной игрок уже подходил к нашему столу, но перед ним внезапно взвелось пламя. Небольшое, примерно на полметра в высоту. Оно быстро опало, но огненная стена продолжала полыхать всеми оттенками радуги. Игрок посмотрел на меня, я лишь пожал плечами. Мы проводили уходящего парня взглядами. «Спасибо, Овер», — поблагодарил я парня в очках. «Больше огня богу демонов», — ответил тот, не обращая на меня внимания. Малефик продолжал выстраивать на столе пылающую конструкцию из бокалов с алкоголем. периодически что-то смешивая и подливая. Пламя иногда взлетало выше, переливаясь и меняя цвет. По случайному совпадению, это происходило ровно в тот момент, как очередной игрок пытался приблизиться к столу. Нам удалось еще некоторое время поболтать спокойно. В конце концов, не все игроки на этом этаже мои фанаты. Всегда найдется и какой-нибудь критик, который точно знает, как правильно. Неважно, как именно, но точно не так, как делаю я. И таких ребят тоже немало. Кому-то не нравятся плохие картиночки с трупиками дихантов. Кишочки наружу плохо влияют на неокрепшую детскую психику. Кто-то топит за то, что убивать игроков плохо, и это подталкивает людей к убийству в реале. Самая частая версия, кстати. Многие просто хают нас за то, что мы пользуемся багом игры и накручиваем себе рейтинг за счет игроков. И сами ничем не отличаемся от дихантов. Я в самом начале немного переживал, спорил, доказывал и даже иногда оправдывался. А потом понял, спасибо мудрости Мауса, что все это бесполезно. Чем бы я ни занимался, всегда будут недовольные. Всегда найдутся те, кто знает, как лучше и правильней. Чаще всего они болтаются где-то в самом конце рейтинга игроков. Но это просто совпадение. Даже если мы начнем просто так раздавать деньги всем нуждающимся, найдутся недовольные. Кто-то скажет, что мало раздали, кто-то скажет, что неправильно. Надо было всем по чуть-чуть, а мы всем подряд. Кто-то начнет ругаться, что мы строим из себя святых и просто пиаримся или еще что-то. Я не знаю, что человек должен делать, чтобы это понравилось вообще всем. Поэтому делаю то, что сам считаю правильным. Так, как считаю. Из всего этого потока критики я согласен лишь с одним пунктом. Мы действительно поднимаемся за счет других игроков. Не людей, а именно игроков. Диханты не люди, они дерьмо из сточной канавы. Но это дерьмо дает очень много рейтинга и хороший дорогой лут. Экипировка всегда ценилась на аукционе, и неважно, кто ей пользуется. Я уже семь месяцев хожу с Ампексом, который отобрал у Сэта давным-давно. В остальном бред. Захотел ли я убивать в реале? Нет. Вообще. Я стал несколько агрессивнее в целом, но это связано с повышением уровня тестостерона в крови. В основном благодаря тренировкам. И это я не придумал, так мне сказали на очередном регулярном медицинском обследовании. Захочу ли я убить Диханта в реале, если встречу? Определенно. Но я всегда хотел. Пусть не убить, но набить морду точно. И теперь я так и поступлю. Потому что раньше не мог, а теперь могу. Не каждому, конечно, но большинству точно. Рорг не подталкивает никого к насилию и жестокости. Рорк лишь раскрывает наши тайные желания и дает им выход. Если человек хочет нарушать закон в реале, но боится, то он будет делать это в Роркхе. А в реале он будет все так же хотеть нарушать закон, но бояться. Ничего не поменяется. Рорг это рорг, реал — это реал. И все, что их связывает, — это фантомный перенос, который длится недолго. Так что это тот случай, когда медицинским свидетельствам, скрепленными печатями государственных органов, можно верить. Апсис всегда прикрывался этими бумажками. Мол, все протестировано, все безопасно. И теперь, как человек, чей отряд грохнул 63 игрока, я могу под ними подписаться. Причем вряд ли в Роркхе есть другой такой хант, что регулярно убивал игроков медленно, с наслаждением и особой жестокостью. Может быть, я не прав, и когда-нибудь у меня шарики за ролики все-таки заедут. Буду держать в курсе. Но доказывать никому ничего не собираюсь. Бесполезно, как ни крути. Всегда есть те, кто знают, как надо правильно. А у меня есть Рина. Громада мышц, что в рорке, что в Реале. Причем парень стремительно нагоняет Гара по габаритам. Тренировки, добавки, питание — все это приносит плоды. раз вы знают свое дело так что всем моим недовольным что желают набить мне морду я предлагаю передать свои жалобы через танка секретаря рассветных демонов пока что готовых высказать нам что то в лицо было мало в основном это истеричные девушки у которых инстинкт самосохранения напрочь отсутствует конечно они думали что мы не станем проявлять агрессию по отношению к слабому полу мы не стали Но они не учли наличие овера в нашей команде. А мы узнали, что красивое вязаное платье ручной работы можно растянуть на нитке примерно за 24 секунды. Не спрашивайте, как. Мы сами не поняли. Спросите у той истерички, что бегала по Танатосу на высоких каблуках и в одном нижнем белье. Но это было давно. А в этот раз к нам никто не пытался пристать. Ну, кроме пары дам, но там другие цели были изначально. Сидели мы недолго. У всех было слишком много дел. Рина пьет мало даже в Танатосе. И он тренируется даже после бара. Немного и не сильно, но все равно по вечерам ходит в зал. Какие дела могут быть у Мауса, и так всем ясно. А кому не ясно, тем лучше не спрашивать. Поверьте, не стоит копаться в личной жизни этого парня. Овер вообще отдельная история. Я даже пытаться не буду узнавать, чем он постоянно занят в дневном рорке. помимо украшательства своего подземного замка. Нет, без меня. Я и так по ночам плохо сплю. Следующий день начался по расписанию. Я не напивался, поэтому проснулся относительно бодрым. Хотелось сразу залезть в капсулу, но для начала предстоял серьезный разговор с капитаном. Условно серьезный. Ладно, чего уж там. Скучная рутина, но без этого никак. После душа я внезапно вспомнил, что в комнате есть кто-то еще. Ладно, надо бы и о ней позаботиться, а то некрасиво как-то. Ушел, не попрощавшись. Впрочем, это она у меня в гостях. Заказал еды в номер, поставил воду, разбудил девушку и все ей объяснил. Шестой этаж, прямо, налево, еще раз. Третий отворот направо. Лучшая кухня для утра после Танатоса. Ничего острого, молочного или иных раздражителей. Еда, помесь разных восточных стилей, но с акцентом на холодное блюда. Одно только рисовое мороженое, чего стоит. К тому же у них не очень большие порции, а значит, можно набрать всего понемногу. А я в последнее время стал очень прожорлив. Тренировки, витамины, активный образ жизни, бешеный ритм даже в спокойное для рорка время. Организм не только жрет кучу энергии, но и умудряется при этом развиваться. Качком я не стал, но мышцами понемногу обрастаю. Как был тощим, так и остался. Но теперь тело стало куда рельефнее, а главное гибче. Спину перестало ломить, кости не хрустят от каждого движения. Какая-то естественная легкость организма. Только вот жрать приходится много. Но с таким выбором в несколько этажей это скорее в радость. Учитывая тот факт, что раз вы свято соблюдают режим приема пищи. Тренировки, курсы, занятия, работа рорк Но три раза в день изволь пожрать. Причем в спокойной обстановке, никуда не торопясь. «Привет, Арч!» «Здорово, присаживайся. Как ночь?» «Перебор. Однозначно перебор. Не стоило так накидываться. Тогда бери суп. У них крутой утиный бульон. На ура заходит по себе, знаю». «Ты в этом разбираешься?» Научила одна девушка из второй волны. Она меня этим супом с того света почти вытащила. Потом сама туда и отправила, но это неважно. Жрок сделал заказ, мы ели, болтали ни о чем. Обсудили партию, я рассказал про охоту. Он поделился официальным отчетом. Выходило так, что нам опять врубили максимальную комиссию за провал активности. 50%. Мы пока не подводили итоги, но все равно должно выйти в плюс. Все выжили, что в нашем случае очень большая редкость. Из расходников у меня лишь патроны, пара гранат, до да два эликсира. Ну и руническая клеть, само собой. Рина потерял четверть брони в битве с тварью из портала, один эликсир на регенерацию. Оверу опять придется покупать тонну склянок на ману и снова заряжать артефакты, которыми он усиливает свои способности. Хант Мауса не потратил ничего, но он требует вливания средств даже днем. Живая кровь? специально оборудованное помещение и какие-то секретные магические штуки, дабы скрываться от всевидящего ока Яра. По сути, от церкви. А кровь, взятая у живого человека заранее, вообще не подойдет. Она очень быстро теряет свои магические свойства. Нужен сам донор лично. Так что да. Вампир в отряде это полезно, но крайне затратно. «Так о чем хотел поговорить?» — спросил я, наконец. «Ты знаешь о чем? О нашем договоре». Ну да, но я еще не получил капитанство. Это вопрос времени, Арч. Получишь до следующей партии так или иначе? Получу. Еще вчера отправил запрос. До Танатоса. А значит, мы приходим к закономерному итогу. Тебе нужен был капитан, а мне сильный отряд. Ты хотел стать капитаном, а я заработать репутацию в гильдии. Правда, с последним пунктом как-то не вышло. Жрок, проговорил я, пережевывая булочку. Вот давай на чистоту. Ты отвратительный капитан. Не то чтобы я много их повидал, но ты точно ниже среднего. По крайней мере, в рамках гильдии. Да ты и сам это знаешь. Знаю, — вздохнул он. Ну и нафига оно тебе надо? Самоутвердиться? Власти хочется? Не знаю. А к чему еще стремиться? Я уже раз в... Уже дошел до второй волны. Дойди до третьей, чего не ясно-то. Пробейся в топ, в конце концов. Глядя на тебя, я сильно сомневаюсь, что у меня это получится. Блин, ну ты же воевал на второй волне. В нормальном отряде. И неплохо. Сейчас за эти полгода ты нехило так выполз в плюс по деньгам, учитывая то, что у тебя такая же доля, как и у нас. А в партиях ты почти не рисковал. У тебя сейчас по-настоящему широкие возможности для развития. «Возвращайся во вторую с новыми силами». «Не знаю. Это выглядит как поражение. Я ушел оттуда в капитана, а теперь приползу обратно». «Жрок», — вздохнул я. «Вот потому ты и дерьмовый капитан. Честно. Капитан должен быть любым. Заботливым, строгим, сильным, умным, что угодно. Да даже таким ядовитым и безжалостным, как Гара с его вечными шуточками и издевательством». Но капитан точно должен быть примером для своих. А ты нытик, без обид. Но никто не хочет становиться нытиком. Я не нытик, и зануда. И не зануда, просто не определился, чего хочу. Ну ты не торопись, время есть еще. Расслабь булки, поводи машину. Можешь погорбатиться на какой-нибудь еще отряд. Жрок, мы тебя, конечно, использовали, но мы этого и не скрывали. Я честно объяснил свой план и желания, когда пришел к тебе в первый раз. И мы честно отдавали тебе долю в добыче, как полноправному члену отряда. Вся проблема в том, что ты с самого начала был не против такого расклада. Я думал, что выйдет несколько иначе. Да, ты думал, что игрок, заваливший Аватара плюс Маус с его репутацией, вытащит тебя наверх. Ты точно так же пытался использовать нас. Загрести жар чужими руками. Но вышло то, что вышло. Мы были с тобой честными и не скрывали своих мотивов, а ты просто настроил себе воздушных замков в голове. «И что мне делать дальше?» — спросил он после паузы. «А я откуда знаю?» «Сходи к психологу. Давать советы — это по их части. Разберись со своими тараканами и делай, что хочешь». «Ясненько». На этом разговор был закончен. Испытывал ли я какое-то чувство вины или жалости? Вообще нет. Это же Рорк. Он не терпит слабости. Такой мягкотелый характер, как у Жрока, я готов был простить новичку. Или какому-нибудь одиночке из первой волны. Но в случае с Жроком, меня не покидало ощущение, что мы с ним играли в какой-то разный Рорк. Мой был суров, мрачен и нетерпим к слабости. А его был розовым и пушистым. Не знаю, как он добрался до второй волны. Скорее всего, за счет отряда. Тем более не понимаю, как ему вообще дали капитана. По выслуге лет? Как в армии? Ладно, проехали. От балласта избавились и забыли. Двигаемся дальше. Жаль, конечно, что водить будет некому. Но можно с этим что-то придумать. А главное, у нас освободилось место в отряде. И придется искать замену. Проблема теперь в другом. Раньше я брал новенького и спрашивал у своих, подходит ли нам данный игрок. Теперь надо брать игрока и спрашивать, подходит ли ему наш отряд. Потому что в этот гребаный цирк далеко не каждый готов сунуться. В особенности, если учитывать нашу специфику игры. Как же мне не хватает Веста. С ним у нас был бы хоть один адекватный игрок. Без закидонов и тараканов в голове. А теперь у нас есть озабоченный, но мудрый Маус со своими вечными советами и комплексом учителя, пуленепробиваемый стесняшка-искряга Рина, который любит поливать своих хантов чужой кровью, и Овер. Просто Овер. Я про него вообще говорить ничего не буду. И как мне в эту компанию найти кого-то нормального? И кого вообще? С дихантами мы и так справляемся. Монстров стараемся не трогать. Брать кого-то для активностей? Да пусть горят синим пламенем эти активности. Впрочем, плевать. Времени еще много, придумаем чего-нибудь. В крайнем случае можем распределить вес по остальным хантам. Я давно уже присмотрел себе парочку эксклюзивных револьверов четвертого калибра. Жирновато, конечно, для дихантов, как и для первой волны. Но мы же все еще тестируем разные варианты. К тому же не стоит недооценивать этих уродов. Рано или поздно деханты усилятся, когда поймут, что сами стали добычей. Кстати, по поводу добычи. Как там у Рина дела? После ухода Неми из отряда мы долго мусолили, кому заниматься всей экономикой. Оказывается, у нашего отрядного скупердяя имелся огромный нереализованный потенциал в торговле. Это мы так вежливо говорим про него. На самом деле он за каждый медяк торгуется так, что аж зубы сводит. И это вначале занимало очень много времени. Мы лут неделями не могли реализовать. В случае с Рина аукцион это лишь формальность. Ему плевать на все эти лоты, ставки и прочее. Он торгует напрямую. Находит торговцев и договаривается с ними. Ломит цены, выбивает скидки, доводит всех до нервного тика. Но со временем парень так освоился в этом деле, что вещи стали разлетаться, как горячие пирожки. А может быть, просто все вокруг поняли, что с парнем бесполезно спорить. На руку сыграл и тот факт, что многие торговцы становятся весьма лояльны, как только узнают, чей отряд представляет Рина. И я сейчас говорю про Реал. Я всегда думал, что диханты играют на руку экономики Рорка, Убивают новичков, дешево продают добычу, чтобы перекупы могли снова сбагрить экипировку новичкам. Но я не учел тот факт, что Рорк все же заточен под массового потребителя. А это его дневная сторона. и экипировка для партии не является предметом первой необходимости, поэтому убитые новички чаще не возвращаются вовсе. Пообщавшись немного с торгашами, я узнал, что у тех есть своя статистика, впрочем, куда без нее. Количество новых игроков в Рорке уменьшается от года к году в среднем на 15%, и далеко не в последнюю очередь из-за дихантов, Само собой, эта информация постоянно сопровождалась причитаниями о том, как раньше трава была зеленее. Рина пока только начал раскидывать экипировку. Много вещей пришлось тащить местным умельцам из числа расвов. Почти вся добыча из музея требует обследования и оценки. Надеюсь, там и для нас будет что-то полезное. Хотя мы очень редко вытаскиваем что-то для личного пользования. В основном, все на продажу идет. Даже расходники. Они чаще всего слишком слабые для нас. Отряд безграмотной поддержки и медиков должен держать в арсенале очень дорогие зелья и эликсиры, иначе просто не выживем. Один только овер в крайней партии выжрал флаконов с маной на 30 монет, а деньги на расходники идут из общего бюджета. Пока Рина ковыряется с нашей экипировкой, пришло время поковыряться со своей. Я вернулся в номер, убедился, что тут пусто. Разве что в ванной на зеркале был написан номер телефона и имя. Губной помадой, само собой. Дилетантка. Это сразу выдает ее с головой. Будь она игроком, заработавшим вход в Танатос, на зеркале были бы написаны контакты ее аккаунта. Все давным-давно общаются через обсервер. Впрочем, не скажу, что провел ночь плохо. Та же рыженькая девушка, с которой я уехал в первый раз, была крайне милой, хоть и не играла в рорки. Но она об этом заявила сразу и не пыталась оставить мне свой номер. Впрочем, я его сам взял, и мы даже периодически переписываемся. Но это все лирика. Я об этом размышлял между делом, пока заново калибровал капсулу. Из-за того, что мое тело немного увеличилось в размерах, приходится каждые пару месяцев менять настройки. и после крайней ночи я понял, что задержался с этим делом. Если раньше я мог даже в старой модели проваляться 10 часов и ничего, то теперь любой дискомфорт ощущался моментально. Скорее всего, это из-за образа жизни. Просто раньше я чувствовал себя паршиво, независимо от того, лежал в капсуле или нет. Когда настройки были закончены, я с удовольствием забрался внутрь. Мягкий материал приятно обволакивал тело. В этой модели можно находиться хоть в чем мать дела. Ничего не прилипнет и не присохнет. Просто не забываем вовремя дезинфицировать и проветривать капсулу. Ну, погнали. Калейдоскоп Искр. Ролл встретил меня на полигоне за домом. Хант как раз отстреливал очередной барабан по мишени, что была прикреплена к дереву. И, судя по количеству попаданий, стрелять мой Хант особо не научился. По таймеру начал он час назад. Я разрядил остатки барабана, сильно испортив статистику пятью попаданиями из шести остававшихся патронов. Развернулся и пошел в дом. Надо бы сказать Рина, чтобы прикупил еще стоковых патронов. А то те, что клепает мой хант с фермы, совсем никуда не годятся, Даже для стрельбы по мишеням. Как только продадим лут, прикуплю еще пару хантов и увеличу им время тренировок. Должно же у меня наконец получиться сделать адекватного стрелка. «Нет, у меня есть один. Хастер Кро. Добротный хант, которого я взял еще пятой ступенью. И он качается ровно так, как и надо. Еще пару месяцев, и парень станет хорошей заменой Джексу. Но я берегу его для особого случая. И система тренировок там особенная. Я с ним не тороплюсь. Делаю все аккуратно. Хороший экземпляр, не хочется запороть. А вот Ролла не жалко. Купил за копейки, вложил копейки». Помрет и ладно. Тем более вчера он должен был отбить свои вложения. Я на него суммарно потратил монет 200. Я зашел в дом. Тот самый, что мы арендовали, еще будучи новичками. Весты давно уже тут не живут. Зато Рина расширил подвал и устроил там свою ферму. Подбирает хантов, кусает их оборотнем, а затем запечатывает превращение специальным ритуалом. Получаются грубые, но эффективные болванчики. Однобокие, несуразные, но успешно танкующие. Совсем поганых стрелков я тоже отдаю ему на превращение. Овер с Маусом живут отдельно, хотя у последнего есть пара хантов и в этом доме. Те самые, которых он собрал под мага-иллюзиониста. Никого не найдя в доме, я быстро переоделся в повседневное и пошел в город. Меня уже заждались, наверное. «Пришло время усилить и своего ханта», «Стать настоящим рассветным демоном под стать своему отряду». Это тоже эксперимент, и за результат я не готов ручаться. Тем более, что информацию об этом пришлось буквально выцарапывать у Расвов. Не тот уровень допуска. Спасибо, Гара помог. Но там все равно было маловато для полной оценки. Оставшуюся информацию купил у пауков. Опять же, спасибо, Гара. Оказывается, у каждой гильдии есть свой связной. а у Расвов их не меньше десятка. Вот с одним из них меня и познакомили. У пауков можно купить практически любые сведения, было бы чем платить. Разумеется, некоторая информация даже у этой гильдии была секретной, вроде тех же личных данных игрока в реале. Поэтому и стоило в десятки раз дороже. Все здесь покупается, все продается. Кто-то играет, кто-то зарабатывает деньги. Но способ усиления Ханта я выбрал банальный. Сложный, с кучей недостатков, но все равно банальный. У Расфов было мало информации, потому что никто им не пользовался. Слишком сложно и неэффективно. Но что не подходит классическим отрядам, то идеально вписывается в наш стиль игры. За подробности и нюансы я заплатил паукам полторы сотни серебра. Мне кажется, Рина немного подвывал, когда переводил деньги. Но я отдал их из своей доли. Впрочем, я тоже подвывал. У меня за последние шесть месяцев скопилось не так уж и много, шесть-семь сотен монет, вряд ли больше. Остальное ввалил в ферму. Это учитывая то, что полгода назад я продал жезл искажающего миры за три тысячи монет. По сути, его забрали раз в из трупа аватара, им же я его и продал. Но тогда я завалил аватара, а значит и трофей был моим по праву. И где сейчас все эти деньги? Гребаный безумный мечник. Чтоб тебя импы задрали. Ладно, дело былое. Сейчас надо думать о том, как стать сильнее. Осталось дело за малым. Нигде не накосячить. Для этого пришлось подкупить пару неписей, но там копейки. Отдать замшелый артефакт одним мутным типам. И вот сейчас я готов к финальному этапу моего теста. Поэтому шел я немного много ни мало в святая святых Роркха В церковь я имею в виду. Для первого раза выбрал простенькую на окраине. С ней не должно возникнуть никаких проблем. Зашел внутрь. Ряды скамеек для прихожан, цветастые витражи, огромный каменный глаз, символизирующий Бога. Но все это меня не интересует. А вот священник в центре уже интересней. Я огляделся вокруг. Пара десятков горожан, несколько служительниц по краям. Мальчонка в робе ходит между рядами с корзинкой для пожертвований. В этот момент я почувствовал себя немного мерзко. Пришлось напомнить, для чего я все это делаю. Доводы, что все это просто игра, уже давно не действовали. Я вспомнил глаза той девушки-лучницы. Да, скорее всего, на нее этот аргумент тоже уже не подействует. Но это всего лишь замшелая церковь на окраине Роркха. А у меня хант. которого и не очень жалко. К религии я вообще отношусь безразлично. Так что нечего тянуть кота за хвост. Я прошел мимо рядов прямо к трибуне, где стоял служитель. Он прервал свою монотонную речь, когда ствол револьвера уперся ему в лоб. «Что происходит?» «Что вы делаете, юноша?» «Граблю! На что это еще похоже?» «Я заставил священника отойти от трибуны?» Захлопнул Святое Писание и сунул книгу под мышку. Тяжелая зараза. Да там не меньше десятка молитв, а, возможно, и усиленных. И это в такой мелкой церквушке. Теперь я понимаю, почему регулярно находятся кретины, пытающиеся украсть книжонку. Впрочем, я же это и делаю прямо сейчас. Но у меня-то иная цель. Я развернулся и потопал на выход. Никто не пытался меня остановить или задержать. Здесь вряд ли есть священные воины, способные на такое. Только прихожане испуганно голосили, когда я проходил мимо. Плевать. «Одумайся, сын мой, яр все видит!» «На то и расчет, дядя», — ответил я, не оборачиваясь. Меня так никто и не остановил. Я вышел из церкви, огляделся по сторонам. Интерфейс выдал сообщение о появлении новой особенности. Мой хант только что стал отлученным от церкви. Хорошо, пока все по плану. Я прикурил обычную дешевую сигарету, оглянулся по сторонам. Все было тихо и спокойно. Пошел вверх по улице, на ходу убирая писание в заплечный мешок. Пройдя квартал, снял шейный платок, заменявший мне маску. Его и шляпу выкинул в ближайшую сточную канаву. Вроде бы моего ханта пока не раскрыли, значит жить можно. Пока шел к нужному месту, размышлял о своем новом статусе. Я очень много знал о церкви и ее месте в иерархии Роркха. Не то чтобы интересовался, просто эти основы нам вдалбливали на лекциях с самого начала. А потом еще и Неми разжевывало все по полочкам, потому что церковные служители являются лучшими саппортами в игре, и на них строится большинство рабочих связок при сборе отряда. Чтобы служитель мог отработать на полную катушку, Необходимо, чтобы каждый хант хотя бы не отрицал существование всевидящего Яра. А еще лучше, если он будет в него верить всем сердцем. С этой точки зрения всех живых существ в Рорке можно разделить на три категории. Первое – это дети Яра. К ним относятся все живые существа в игре. Всевидящий бог приглядывает за своими отпрысками. И за человеком, и за птичкой, и за букашкой. Причем неважно, верят ли они сами или нет. Агностики и атеисты тоже относятся к первой категории. Просто на них слабее действуют молитвы, а изначально простые и вовсе не действуют. Поэтому надо, чтобы хант верил в Бога. Или как минимум не отрицал его существование. Потому так сильны святые паладины. Их бафуют очень сильные служители. И их молитвы многократно усиливаются за счет непоколебимой веры самих хантов. Вторая категория — это те, на кого направлен гнев Яра. Монстры, твари, убийцы и прочие злостные грешники, вампиры в том числе. Уничтожение тех, на кого указал Бог, считается благим поступком. Поэтому первая категория нещадно истребляет вторую. И вполне успешно. Нас все устраивает. В основном в этой категории находятся ночные чудища, которых и так никто жалеть не станет. Но опять же, как и из первой категории, есть своя градация. Чем сильнее гневается бог, тем лучше работает святая магия и священные артефакты. Те же культисты и леди -ханты вроде как и во второй категории, но удар святой булавой по ним практически не отличается от удара обычной. А вот твари и монстры другое дело. А вестников и аватаров всевидящий яр ненавидит всей своей божественной душой. Прямые враги как-никак. Тот же вампир Мауса затесался где-то посередине этой группы. Нежить, злобный, порождение тьмы регулярно губит пушистых и милых детишек доброго, но справедливого бога. Так что нашему отряду совершенно не по пути с классическими составами игроков Роркха. Но нам и не надо. Мы тут пытаемся клин клином выбить. Есть еще третья категория. Те, от кого всевидящий яр отвернул свой взор. Ни рыба, ни мясо. Вроде бы и моральные уроды-дачьи пенсы. но пока не причиняют вреда милым деточкам, пусть живут. Лишь бы подальше. В эту категорию попал и я только что. Тут же болтаются и оборотни Рина. Они не монстры и не зло. По лору игры они не питают никакой вражды к людям и вообще являются отдельной расой. Но это только до тех пор, пока не убьют хотя бы одного человека. Опять же вспоминаем, что диханты и культисты относятся ко второй категории. а значит их смерть не является злом. Чисто гипотетически, если Ирина будет валить вестников и аватаров, совершая таким образом благие дела, то Яр может смилостивиться над ним и перевести в первую категорию. Этакий святой оборотень церкви получится, но это в теории. Так-то проще вывалиться из списка детишек, за которыми приглядывает Бог, чем попасть к нему под крыло. И не надо путать. Тут нет градации вроде «любит», «не любит», «ненавидит». Это три разные категории. Святая магия, молитвы, благословения, священные артефакты усиливают первых, ослабляют вторых и полностью игнорируют третьих. Поэтому рассветным демонам с большинством отрядов не по пути. Да и плевать. Мы построим свой путь. С Блэк Джеком и шлюхами. Впрочем, я это понимал уже давно. что надо искать свою тропинку. Не умом понимал, но чем-то другим, иначе не взял бы в отряд Рина, для которого Неми была практически бесполезна как хант поддержки. Она могла его вылечить как медик, восстановить немного разума успокаивающими разговорами, но ни одна молитва или благословение не сработали бы. Уже тогда я понимал, что сильный самодостаточный хант — это не так уж и плохо. И может сработать. И оно сработало. А вот и пришел. Пора заканчивать со всем этим. Я вошел в ворота с облупившейся краской. Пересек заросшую лужайку и постучал в громоздкую железную дверь. Это место всем своим видом показывало, что здесь живут злодеи. И никакой серой зоны не надо. Хотя и она присутствовала. Дверь открыл какой-то хмырь вроде дворецкого. Только в мантии вместо обычного фрака или ливреи. Осмотрел меня с ног до головы и пропустил внутрь. Меня вели длинными коридорами, затем я спускался по лестницам глубоко в подвал особняка, чувствовал себя так, словно очередную активность, зачищаю. Когда я вышел в круглый темный зал, меня уже ждали. Шесть мужчин в темных балахонах стояли полукругом. В центре зала намалевана пентаграмма. Немного кривая, но хоть что-то. — Брат, — поприветствовали меня. — Братья, — ответил я. — Ты принес? Я вытащил книгу из заплечного мешка, дождался кивка и положил ее в центр магического круга. Сам отошел назад. Культисты воздели руки к потолку и принялись бубнить своими монотонными голосами. Оказывается, найти этих ребят в Роркхе очень трудно. Это по ночам культисты изо всех щелей прут, к саранча, а днем сидят тише воды ниже травы. Такие еще и не все подходят. Нужен культ, поклоняющийся лишь определенным темным богам. Так что вход пошло все. Пауки, взятки неписям, информация от связных в полиции, слежка и наем частных детективов. А потом у меня ушел целый месяц, чтобы втереться в доверие к этим парням. И подарки, разумеется. Тот артефакт был бесполезной дешевкой, но 15-20 монет с него можно было выручить. В общем, на все это я потратил около сотни монет. Но дальше будет легче. Если все пройдет нормально... то просто заранее будут посылать сюда хантов, чтобы притерлись и не вызывали подозрений. Началось. Магический круг запылал алым. Святое Писание почернело, а корешок начал тлеть. Книга раскрылась сама собой, а страницы начали перелистываться то в одну, то в другую сторону. А затем вспыхнули багровым пламенем. И это не метафора. Огонь реально был цвета крови. Темный бог, которому поклоняются культисты, принял подношение. Мгновения тянулись, ребята в балахонах продолжали тянуть свою унылую мелодию. И вот, наконец, пламя начало обретать форму. Если честно, я уж было решил, что не получится, и придется тащиться за другим святым писанием. Но нет. Сначала из огня появилась рогатая голова, затем череп какого-то быка или оленя. Глазницы пылали огнем, нижняя челюсть с человеческими зубами безвольно свисала. Вот появилось очертание тела, свитое из сгустков пламени. Но на этом процесс прекратился. Будем надеяться, что такого призыва будет достаточно. В конце концов, это не сам темный бог, а лишь один из его вестников, и вряд ли очень сильный. — Кто призвал меня в этот мир раньше срока? — пророкотало существо, клацая челюстью. Я понимаю, что серая зона, все дела, я спокойно могу сейчас тут отъехать. Я даже специально не брал с собой ничего ценного. Даже вместо модифицированного Ампикса прихватил обычный трофейный Стинг И всего один. Но страха не было. В ночной партии это все смотрелось бы впечатляюще. Мрачное подземелье, культисты, магический ритуал, вестник, сотканный из языков пламени. Но сейчас день... Я в серой зоне на ханте, который и так не жилец. Чего бояться? После партии в Рорке все это кажется уже нелепой бутафорией. Рутина. Я призвал и принес подношение нашему богу. Я хотел было произнести имя темной сущности, но понял, что банально забыл. Повелевающий чем-то там кто-то там. И владыка принял твое подношение. «Поэтому я здесь!» «Потому что ты недостоин лицезреть его величие, жалкое насекомое!» «Ага, в партии встретимся с тобой, рожа костяная. Тогда и попробуешь повторить то, что сейчас сказал». Но сам промолчал. «Если верить информации от пауков, я тут вообще лишний раз рта открывать не должен». «Чего ты хочешь от владыки ничтожества?» «Я пришел сюда, чтобы заключить сделку». Ну вот, понеслась. «Сделку?» Челюсти вестника несколько раз клацнули друг о друга. «Это он так смеется?» «Что же ты готов предложить? Что ценного может быть у такого, как ты?» «Мою душу в обмен на могущество, даруемое владыкой моей плоти!» Кажется, все правильно сказал. Ему душа, мне перманентное усиление ханта. Про плоть сказал? Сказал, а то он может и магической силы накинуть. А зачем оно мне? «Да будет так! Сделка заключена!» Пламя взвелось под потолок и исчезло. Магический круг вспыхнул в последний раз и потух. В его центре осталась лишь горстка пепла. Культисты смотрели на меня с уважением и благоговейным трепетом. Ну да, я ведь теперь наделен частичкой Бога, которому они так ревностно служат. Кстати, а наделен ли? А то я вообще ничего не почувствовал. Открыл интерфейс. Особенности персонажа. Бездушный. Сделка со злом, пламенная кровь, последний вздох демона. А что с характеристиками? Сила, ловкость, выносливость выросли на 5 единиц каждая. Вот это круто. Просто так в одно мгновение. 28 силы, 27 выносливости и 32 ловкости. Этот хант теперь обгоняет Джекса по всем физическим характеристикам. Выносливость и ловкость совсем на капельку, а вот по силе на целых 6 очков. солидно что по недостаткам понятное дело яр теперь меня не любит так что со святошами не пересекаемся но пока я никого не убил из его отпрысков он не должен начинать на меня травлю как на вампира мауса сейчас днем я слабее чем ночью логично харизма упала до четырех очков это даже хорошо проще будет запугивать неписей еще я не могу пользоваться почти всеми артефактами доступными обычным хантом На меня не действуют никакие оберегающие амулеты и защитные заклинания, кроме специальных. Переживем. Главное, что на спуск давить все еще могу. Иммунитет к огню, но уязвимость к элементам воды и жизни. Самое главное, что с синергией. Выросла на 2%. Это как так? Ну и мерзкий же ты тип ролл. Но это скорее удача. В большинстве своем ханты не будут так положительно реагировать на продажу своей души. Пусть и за солидные прибавки к характеристикам. Значит, будем подыскивать себе негодяев. Итого вес увеличился, но не критично. А хант по статистике дотягивает до слабой второй ступени. Меня устраивает. Я доволен. Кстати, надо бы попробовать одну штуку. Я ухожу. «Творить дела во славу нашего ужасного владыки», произнес я как можно более мрачным голосом. «Всякие дела. Но сюда придут мои товарищи, и они тоже будут готовы принести жертву». «Мы будем ждать их. Передай нам имена твоих товарищей, и мы скажем, готовы ли помочь им». «Ясно. Не так все просто. Ну и ладно». Всяко легче, чем в первый раз. Хоть знаю теперь, где кучкуются эти балахонистые. Я прикурил сигарету, развернулся и пошел на выход. У самой лестницы все же не удержался. Грохнул кулаком в стену. В старом камне осталась воронка глубиной в несколько сантиметров. Двадцать восемь силы. Ну дела. Рассветные демоны, встречайте своего капитана.